Глава вторая. Валерия Гореева действительно любила свою работу. О том, что станет не просто патологоанатомом, а именно судмедэкспертом, она знала с первого курса медицинского университета. И когда после окончания пришло время выбирать ординатуру, не сомневалась ни на мгновение. Нет, ее не привлекали трупы. Трупов она просто не боялась, в отличие от многих студентов. Её привлекали загадки. Она готова была миллиметр за миллиметром осматривать тело, чтобы увидеть нечто крохотное, незаметное глазу, что перевернёт всё первоначальное представление о причине смерти. Преподаватели качали головами и говорили, что если уж студентки Горяевой так хочется работать с теми, кто не может ничего сказать, то пусть бы шла в педиатрию. Но детей, в отличие от трупов, Лера побаивалась. А трупы в её работе случались разные. Были молодые, были постарше. Некоторых было даже жалко. Хотя от жалости Лера постаралась избавиться в первый же год практики, чтобы ничего не мешало работе. Были те, кто вызывал лишние недоумение. Как можно родиться таким идиотом, чтобы настолько глупо умереть? У одних причина смерти, что называется, была на лице написана. В других в прямом смысле слова приходилось покопаться, но редко, очень редко тела, лежащие перед ней на прозекторском столе, вызывали чувство тревоги. А именно это чувствовала Лера, глядя на тело Маргариты Андреевой. Чувство было иррациональным, объяснить его Лера не могла. Оно липкой лапой гладило её по затылку. Пробегалась холодными пальцами вдоль позвоночника, заставляя шевелить лопатками в попытке сбросить их. Лера действительно не знала, что её тревожит. Не такое уж поганое зрелище представлял собой этот труп. Да, парнишка-оперативник долго блевал в туалете. Ну так это он неопытный, а она всякого повидала. А уж после того, как сама поработает с телами, они и не так выглядят. В общем, Лере было неспокойно, но работать она продолжала. И как всегда, закончила сильно после окончания рабочего дня. Впрочем, это было только на руку. Сейчас быстро примет душ, переоденется и махнет в забегаловку на соседней улице. Закончила бы вовремя, думала бы, чем себя занять. Домой не поедешь, слишком далеко. Шататься по улицам холодно, ободрить по торговым центрам и магазинам она с детства терпеть не могла. В забегаловке гордо именовавшей себя рестораном кавказской кухни, их собирал Воронов. Лера понятия не имела, откуда у следователя такая привычка, но проводить совещания по делу в рабочем кабинете он терпеть не мог. Поэтому они очень часто проходили в небольшом ресторанчике неподалёку от следственного комитета. Причём на совещании приглашались не только оперативники, но и судмедэксперт, и криминалисты, если им было что сказать. Злые языки поговаривали, что владельцем забегаловки был давний друг Воронова, и тот таким образом увеличивает ему прибыль. Лера не знала, так ли это, но эту привычку Воронова любила. Не так уж часто ей доводилось бывать в кафе и ресторанах, чтобы не использовать такой случай. Достойных мужчин, с которыми хотелось бы куда-то пойти, ей встречалось всё меньше. Подругами она не обзавелась. А самой как-то в голову не приходило ужинать вне дома. Если уж лень готовить, то всегда можно заказать доставку. Она пришла почти первой. Почти, потому что за столиком в углу, который всегда занимала их компания, сидел Лёша Лосев, активно работая челюстями, а перед ним на тарелке лежала целая гора чебуреков. Опять моя сестрица веганом заделалась. раз ты так проголодался, что остальных не ждёшь. Весело поинтересовалась Лера, бросив сумочку на свободный стул и плюхнувшись рядом. Лёша поднял на неё такой взгляд, что Лера сразу поняла: что-то случилось. Мы, кажется, разводимся, подтвердил её опасение тот. Младшая лерина сестра, Анюта, всегда была девушкой избалованной. Белокурый ангел с огромными синими глазами, она восхищала всех вокруг едва ли не самого рождения». А потому и баловали её каждый в меру своей фантазии. Лера сестру не то чтобы недолюбливала, скорее относилась к ней снисходительно, хотя в детстве завидовала Анюте. Ей самой досталась от отца довольно посредственная внешность: непослушные волосы, некоторая угловатость фигуры, и с сестрой они были похожи примерно настолько же, насколько похожи день и ночь. А уж когда Анюта находилась рядом, Леру и вовсе не замечали. Разница между ними составляла пять лет, и это позволило Лере вырасти чуть раньше, чем она окончательно возненавидела бы сестру. Теперь, когда одной было 28, а второй 23, отношения между ними сложились вполне дружеские. Правда, Лера до сих пор не понимала, как Анюта умудрилась выйти замуж за Лёшу Лосева, обычного полицейского, не бизнесмена, не топ-менеджера крупной компании даже не фотографа. Анюта нигде не работала, вела блог в Инстаграме и называла себя бьюти-блогером. Подписчиков у неё было около полумиллиона, а может, уже и больше. Лера давно не интересовалась, что позволяла сестре хорошо монетизировать блог. На рекламу к ней стояли очереди, и эффектная красотка позволяла себе перебирать. Несколько раз в год она ездила в путешествия, оплаченные спонсорами, конечно же, рассказывая обо всём в блоге рекламировала косметику, одежду, мебель, ювелирные украшения, чего никогда не было в её рассказах, так это мужа. Простой опер Алексей Лосев, старше Анюты почти на 11 лет, неопон внешне, очевидно, не слишком вписывался в контент блога. Так что их развод, на взгляд Леры, был делом времени. Она скорее удивилась бы, если бы они прожили душа в душу хотя бы пять лет. О чём честно и сказала Лёша. Да я и сам знаю, грустно вздохнул тот. Не пары я ей. Кто я и кто она? Действительно? согласилась Лера, кивнув официантке, что обозначало мне, как обычно. Ты взрослый серьёзный человек, а она как была профурсеткой, так и осталась. Вообще не понимаю, как вы поженились. А я ухаживал красиво, признался Лёша. Все деньги ей на букеты и украшения спускал. Заодно одно колье до сих пор кредит плачу. Он никогда не рассказывал этого, Эляра удивилась. Но не то чтобы сильно. По крайней мере, теперь стало понятно, на что купилась её сестрица. Три года назад бывшая двадцатилетней дурочкой, только начинающий путь в мире Инстаграма. Впрочем, и Лёша не особо её удивил, если уж на то пошло. Влюблённые мужчины порой способны и на такую дурость. Сказала бы я тебе, что ты дурак. Но что тебя ещё сильнее расстраивать? Вздохнула Лера, и Лёша наконец улыбнулся. А я тебя за правду и люблю. Эй. эй Лера демонстративно взмахнула рукой. Остановись на одной, гореевой. Не лезь снова в петлю. Теперь и смеялись оба. Зачем мы были застигнуты следователем Вороновым, появившимся перед столом как чёрт из табакерки? Веселитесь? поинтересовался он, садясь рядом с Лерой. Ну-ну. Смех сквозь слёзы Пётр Михайлович. Не соврал Лёша. Ворнов, как всегда, долго и обстоятельно изучал меню, будто не ужинал здесь, как минимум, раз в неделю, а пришёл впервые. Водил по женски тонкими пальцами по строчкам, щурил близорукие глаза и шёпотом проговаривал прочитанное. Все, кто был близко знаком с семьёй следователя, утверждали, что его жена отменная хозяйка, у которой даже завтрак состоит минимум из трёх блюд. Но он глядя на Ворнова, Сторонний наблюдатель едва ли мог в это поверить. Петру Михайловичу было уже далеко за пятьдесят. В его возрасте мужчины часто обзаводятся лишним весом, но он был не просто худым, а откровенно тощим, что еще сильнее подчеркивалось ростом за восемьдесят. Воронов выглядел либо постоянно голодным, либо смертельно больным, а вкупе с его желанием поужинать вне дома Хозяйские способности супруги ставились под большое сомнение. За то время, что следователь изучал меню, успели подтянуться и Слава Шумаков, и криминалист Витя Павлюченко, и даже участковый Саша Сатинов. чье присутствие удивило Леру сильнее всего. Очевидно, следователь решил припахать всех, кто не успел оказать сопротивление. Странно, что не позвал бдительную соседку убитой И только когда весь стол уже был заставлен салатами и холодными закусками, Воронов сказал: "Ну что, начнём, дети мои? С кого?" "Лера?" "Только не с Лерой", возмолился Шумаков. "Я ещё от утра не отошёл. Вот тогда точно с неё, пока есть не начали, а то потом кусок в горло не полезет". Назидательно поднял палец следователь. По виду молодого оперативника было видно, что кусок ему уже не лезет, и это заставило Леру хищно усмехнуться. Наверное, не было в городе ни одного полицейского, кто не слышал бы о её красочных рассказах за ужином, способных отбить аппетит у самого голодного. Идти ужинать с Лерой означало сесть на диету на ближайшую неделю. Однако сегодня ей стало жалко Шумакова. Может быть, повлияла новость Лёши. Потому что, как бы ожидаемо это ни было, а всё равно грустно. А может, та липкая тревога, которая приклеилась к ней длинными щупальцами в прозекторской и не собиралась отпускать. И Лери не захотелось пугать коллег кровавыми подробностями, поэтому ответила она максимально лаконично. Как я и говорила, смерть наступила около 5:10 часов назад, примерно в 11:00 утра 14 декабря. Жертве сделали укол с очень сильным снотворным от которого она уже не проснулась. И она шла на правом плече след. Затем убийца оттащил её в гостиную, расстелил на полу чистую простыню, вскрыл грудину и вырезал сердце. Кожу разрезал чем-то острым, предположительно скальпелем, а вот ребра ломал, похоже, руками. Шумаков заметно побледнел. Но не виновата она, что без кровавых подробностей не обойдёшься. И так смягчает, как может. Не стала же рассказывать про трупные пятна, по которым определила, что убили жертву не там, где её обнаружили. Не стала рассказывать, как поняла, что ребра ломали руками. Много чего не сказала. Кто ж виноват, что опера такие нежные пошли? Вот и на свидание пригласить некого, потому что если уж полиция такая, то что с других взять? Интересное кино получается, задумчиво проговорил Витя, меланхолично пережёвывая листик салата. Он вот даже жалко, что парню всего двадцать пять. С ним Лера, пожалуй, могла бы поужинать. Кожу резал скальпелем, сердце тоже профессионально доставал, а ребра руками. Ребра скальпелем не разрежешь. Развела руками Лера, краем глаза замечая, что Шумаков уже позеленел. Скоро его можно будет оливковым маслом полить и жевать вместо салата. А реберные ножницы в карман не положишь. Но и сердце он не в карман положил. Справедливо возразил Воронов. Значит, какой-то кейс или сумку у него были? Почему туда не положил? Откуд фезная, пожала плечами Лера. Это вам предстоит выяснить. Моё дело маленькое констатировать факты. Ладно, покладист кивнул Воронов. Что ещё? А всё. Вытащил сердце и был таков. Воронов тяжело вздохнул. Набил рот салатом оливье, который заказывал каждый раз, и зачем только меню так тщательно изучает, проживал, о чём-то думая, а потом повернулся к Вите. «О, у что?" "Да тоже не густо", ответил тот. "Отпечатков пальцев много, хорошие, но по базе совпадений нет. Грязь из-под ногтей убитый совпадает с той, что нашли в коридоре. То есть сопротивление она всё-таки оказывала", уточнил Лёша. "Ну, может зацепилась в убийцу руками, когда падала. Пожал плечами Витя. А земля у него на плечах была, хмыкнула Лера. Согласен, поддакнул ей Воронов. Похоже, дамочка просто упала на пол и там уже эту грязь руками загребла. А следов этого мы не нашли, потому что кое-кто, следователь укоризненно посмотрел на молодого участкового. По ним потоптался. Виноват, покачал головой тот. Не заметил я этих следов да и, честно говоря, до последнего не думал, что там убийство. А ты учись думать наперёд, посоветовал Воронов. Иначе так всю жизнь у участковых и проходишь. Кстати, про следы. Встрял Витя. Нашли мы ещё след от ботинка, но не в квартире, а в общем, с соседней квартирой и коридорчике. Так что наверняка нельзя сказать, принадлежит он убийце или кому-то другому. Коридорчик не запирается, кто угодно мог войти. Мужской ботинок сорок го размера. И что самое интересное, там грязь не совпадает с той, что в квартире, зато по составу схожа с уличной возле подъезда. Это как? Не понял Лёша. «А Вот так, развёл руками Витя. Либо след не убийцы, либо грязь в квартиру, он всё-таки на плечах принёс. Над столом повисла задумчивая пауза. Но никаких других вариантов никто предложить не смог. Не густо, наконец констатировал Воронов, разделываясь с салатом. Ладно, а что по самой жертве? Маргарита Павловна Андреева, 38 лет. Начал Лёша, видя, что Слава не в состоянии открыть рот. Замужем не была, детей нет. По образованию психолог, но по специальности в школе проработала ровно год после окончания университета. После этого открыла в себе дар. В официальной версии он достался ей от бабки колдуньи, которая как раз умерла. Уроженка Новосибирска, всю жизнь там и прожила, пока год назад внезапно не начала переезжать. Сначала в Екатеринбург, потом вот к нам. Интересно, с чего это? Удивился Воронов. Всё дело в жене известного в Новосибирске чиновника. Наконец, справившись с рвотными позывами Но всё ещё с недоверием посматривая на Леру, ответил Слава. Что-то там они не поделили. И та устроила Андреевой настоящую травлю. Вот наша ведьма и вынуждена была переезжать. Воронов отодвинул пустую тарелку, но продолжил крутить в руках вилку, глядя поверх головы Славы в одному ему, видимую точку, что означало крайнюю задумчивость. А это мотив, наконец проговорил он. Что-нибудь про эту дамочку узнали? Не успели ещё Пётр Михайлович, развёл руками Лёша. Узнайте. Только осторожно, пока не хватало ещё вляпаться в тёрки с чиновниками. Пусть и не из нашего региона. А что соседи говорят? Этот вопрос был адресован молоденькому участковому. и Лера с интересом посмотрела на него. Остальные были ей уже знакомы, а вот Сатинов заинтересовал. Лёша ещё утром рассказал ей про айфон последней модели. И Лера погуглила, выяснила, что отец необычного участкового основатель и генеральный директор модного дома Сатинова. Про эту фирму Лера доводилось слышать от сестры. Анюта обожала наряды от Violetta Сатиновой, средней дочки владельца. А потому стало ещё интереснее: с чего вдруг младший сын одного из богатейших людей города не просто пошёл работать в полицию, а ещё и начал снизов Соседи в целом отзываются о ней положительно, сказал Сатинов. Ну, кроме Клавдии Никитишной, конечно. Но та со всеми один день дружит, а на другой день мне жалобы катает. Тихая, незаметная. Некоторым, конечно, не нравилась её сфера деятельности. Но большие толпы подозрительных людей к ней не ходили, дворовые кошки не пропадали, странные звуки из квартиры не доносились. Многим этого хватало. А сам ты что о ней сказать можешь? Поинтересовался Воронов. Раз это Никитишна Китишна жалобы на неё катала, ты же должен был с ней беседовать. Или ленился? Ничего я не ленился. Обиделся участковый. Она производила впечатление довольно интеллигентной и вежливой женщины. Чай меня всегда угощала. Мы же оба понимали, что жалобы эти яйца выеденного не стоит и ругать мне её в общем-то не за что. А что про день убийства? Ничего, Сатинов развел руками, как показалось Лере с сожалением. Рабочий день, многие жильцы с самого утра разошлись по работам, в тот день с Андреевой не встречались. Даже Клавдия Никитиш умотала в поликлинику и не видела, кто приходил к соседке. Она вернулась около 3 часов дня, Говорит, после этого уже никто не являлся. В квартире стояла тишина. Это доказывает ли что, что Лера не ошиблась со временем смерти? К тому времени Андреева уже была мертва, вздохнул Воронов. Эх, и почему эта ведьма поселилась в таком доме? Сняла бы квартирку в соседнем. Там и консьержи, и камеры в подъездах. Может, потому и убили именно её, предположил Лёша. А не кого-то из тех домов. Может, снова вздохнул Воронов, прерываясь на минутку, поскольку официантка принесла всем чай и какое-то время расставляла на столе чашки и тарелки. Но прежде чем вы начнёте выдвигать версии, я вам расскажу очень интересную историю. Ворнов произнёс это таким таинственным тоном, что никто из присутствующих не взял в руки чашки, все уставились на него. А он, довольный всеобщим вниманием, продолжил. Около двух недель назад в полицию соседнего городка поступил анонимный звонок о том, что на кладбище лежит мёртвый бомж. Мне честно признались, что над вызов не торопились, ну, бомж и бомж, зима на дворе, этих трупов ещё не один будет. Но когда наши коллеги туда всё-таки приехали, многие сразу, как славик, следователь снисходительно кивнул в сторону Шумакова, а тот покраснел, как столовая свёкла. Сразу облевать побежали. Бомж лежал на одной из могил, раздетый до пояса, со скрыты грудной клеткой и отсутствующим сердцем. Ворнов замолчал, и над столом снова повисла многозначительная пауза. Каждый обдумывал услышанное. Слава, похоже, опять пытался справиться с рвотными позывами. Бедняга. Если не уволят после этого дела, то ужинать с ними точно ходить больше не станет. Если это возможно, я бы хотела взглянуть на протоколы аутопсии. Первый нарушила молчание Лера. Я тебе больше скажу. Ты на труп можешь взглянуть, усмехнулся Воронов. Его ещё не захоронили, удивился Лёша. Не, хотели отдать медицинскому университету на опыты. Хоть и без сердца, но что-то там с документами затянулось. Так и лежит в холодильнике у судмедэксперта. Так что, Валерия Скальпелевна, сгоняй завтра, ознакомься». Других хороших новостей нет. Никто особо этим убийством не занимался. Какие-то оперативно-розыскные мероприятия проводились, конечно, но больше для галочки. А уж узнав, что у нас такой же труп, и я хочу забрать дело себе, то от следователей едва ли не домой мне все документы предложил провести. Присутствующие за столом нестройно рассмеялись, даже Слава выдвинула из себя улыбку. Дальше обсуждали версии мотивов убийства, что Лере было уже не так интересно. Ровно до того момента, как следователь рассказал про убийство бомжа, версия у неё была. Но теперь она не выдерживала никакой критики. Лера думала о чёрном рынке органов. Какой мотив для убийства, и в случае с Андреевой казался сомнительным. Даже если допустить, что сердце решили изъять в домашних условиях, то не взять ли с собой при этом ножницы для рёбер? Странно. А уж подумать, что кто-то решил вытащить сердце бомжа, не самого здорового, скажем прямо, человека, да ещё на кладбище, в полной антисанитарии, вообще нелепо. Тем не менее, Воронов решил до конца эту версию не отбрасывать. Сказал, что в жизни видел всякое. Лера тоже видела, поэтому и высказала свою идею вслух, несмотря ни на что. Участковый обратил внимание на то, что обе жертвы лежали в форме креста, будто распятые. Но Лера уверенно заявила, что такая поза типична при проведении операции на грудной клетке, и если убийца действительно врач, то он положил их так по привычке, а вовсе не из-за каких-то религиозных убеждений. Хотя, конечно же, и теории с ритуальными убийствами исключать не следовало. В общем же рассматривали две основные версии. В городе объявился маньяк, коллекционирующий сердца. Или же убийца просто таким образом решил запутать следствие. Настоящей жертвой должен был стать кто-то один, а второго убили, чтобы замести следы. И первый вариант даже Лере казался более правдоподобным, хоть и гораздо менее привлекательным. Она знала, да и Ворнов утверждал, что серийные убийцы частенько прихватывают что-нибудь на память о своих жертвах. Правда, обычно это какой-то предмет одежды или личная вещь, а не орган. Но, как следователь уже говорил, он видел всякое. Разошлись почти в девять вечера, когда город давно укутала мрачная зимняя темнота. Лёша предложил подвести её домой, и Лера не стала отказываться. Машину она водить умела, но скопить на собственную всё никак не удавалось. Возможно, ей не хватало мотивации, ведь большую часть года она любила ходить пешком не испытывала ужаса перед общественным транспортом, а зимы в их регионе бывали не настолько долгими, чтобы успеть заставить её купить машину. Как она и думала, Лёша предложил подвезти не просто так. Нашёл в её лице благодарного слушателя и долго изливал душу. Лера слушала внимательно, сочувствовала где могла, отпускала едкие, но правдивые комментарии там, где не могла. Если Лёше нужна была жилетка, чтобы поплакаться и получить порцию жалости, то он явно выбрал не того человека. Но, судя по тому, что прекращать разговор он не торопился, жалость ему как раз была не нужна. Зато Лера получила ответы на многие вопросы, которые мучили её все три года брака её сестрицы с Алексеем Лосевым. Дома было холодно. Уходя утром, она забыла закрыть окно. Леле не раз доводилось слышать от коллег свой адрес прозвища Ледяная принцесса, холодное сердце и всё в таком духе. Чаще всего намекавшие на место её работы. Хотя однажды в порыве откровенности один из отвергнутых кавалеров заявил, что они только работа тому причиной. И тем не менее, несмотря на прозвище, холод Лера не любила, поэтому быстро скинула обувь Верхнюю одежду, закрыла окно, замоталась в тёплый махровый халат поверх домашнего костюма и поставила на плиту чайник. Никаких особых дел на вечер она не планировала, поэтому собиралась просто посмотреть кино и лечь спать. Наверное, нужно было позвонить Анюте, но делать этого адски не хотелось. Что она и скажет? Что разводиться с мужем нехорошо? Но Лера так не считает. Если двое взрослых половозрелых людей решают, что не могут жить вместе, то развестись единственный выход. И даже если так решает один из этих двоих, то это всё равно логичный исход. Поэтому разговором с сестрой она решила не портить вечер. Чайник закипел, и Лера мучительно размышляла, стоит ли возиться с заваркой или просто бросить в чашку позорный пакетик, когда в коридоре что-то грохнуло. Довольно сильно, будто что-то упало с комода на пол. Лера замерла, посмотрев в сторону двери. В коридоре было темно, поэтому, что там происходит, она не видела. Осторожно повернулась всем корпусом и на носочках двинулась к выходу. Район, в котором она жила, не был криминальным, но и особенно благополучным не считался. Летом, в разгар туристического сезона, у них бывали и драки, и кражи. Порой по домам ходили попрошайки цыганята, но зимой обычно всё вымирало. Да и дверь она всегда старалась закрывать. Выключатель щёлкнул раздражающе громко. Яркий свет разлился по длинному коридору, родившись у входа и ударившись от дверь совмещенного санузла. Хорошая новость: в коридоре никого не было, а дверь оставалась заперта. Плохая. На полу возле комода лежало небольшое зеркальце которое Лера всегда смотрелась перед выходом из дома. Зеркалоцы осталось от бабушки, как и вся квартира, а теперь его отражающая поверхность покрылась паутинкой мелких трещин. К сожалению, от потери любимой вещицы быстро утонуло под другим тревожным чувством. Как зеркало могло упасть? Оно стояло у стены, и даже если бы вдруг сломалась резная подставка, то упала бы плашмя на поверхность комода, а не на пол. Лера пыталась вспомнить, как стояло зеркало утром, когда она привычно бросила в него прощальный взгляд перед уходом, но не могла. Не сдвинула ли она его раньше? И если бы сдвинула, обратила бы на это внимание. Мозг не фиксирует привычные вещи, те, что видит изо дня в день. А вот если что-то меняется, обычно подмечает. Но с утра она, как всегда, немного опаздывала, могла ли не заметить? Или же в её отсутствие в квартиру кто-то заходил. Квартира считалась Лериной, но бабушка завещала её обеим внучкам, и ключи на всякий пожарный у Анюты были. Надо бы позвонить ей и спросить, не заходила ли она, не трогала ли зеркало. Но тогда придётся говорить и О Леше, Лере этого страшно не хотелось. Решив, что зеркало сдвинула наверняка или она сама, или Анюта, потому что замок был в полном порядке, Никто его не взламывал. Лера вернулась на кухню, но то и дело ловила себя на мысли, что прислушивается к тишине в коридоре. Ведь даже если зеркало сдвинули, и оно могло упасть на пол, то почему упала? Подставка цела. Снова вышла в коридор с веником и совком, осмотрела зеркало со всех сторон. Целое, крепкое, несмотря на возраст. Осколки, упавшие на пол, выбросила, а остальное поставила обратно. В ближайшие выходные придётся дойти до мастерской и попросить вставить новое стекло. Без привычного ритуала утром она весь день будет чувствовать себя не в своей тарелке. То ли из-за разбитого зеркала, то ли просто так сложились звёзды, но вечер не удался. Чай оказался перезаварен, надо было всё-таки воспользоваться пакетиком. Фильм скучен. Лера не досмотрела даже до середины. С раздражением выключила телевизор. Поставила чашку с недопитым чаем на стол, отстранив наметяв, что на нём наверняка останется некрасивое пятно, и отправилась в ванную. И там, наедине со своими мыслями, в баюканье монотонным шумом воды, разбивающейся о кожу, она снова почувствовала тревогу, от которой, казалось, после бокала вина в ресторане успела избавиться. Тревога вернулась стремительно, заставила её вздрогнуть. Будто кто-то невидимый коснулся ледяной ладонью обнажённой спины. Лера в привычном жесте повела плечами, обернулась, словно кто-то на самом деле мог стоять за её спиной. Чёртово зеркало и чёртов труп, сдох выргулася она. Это наверняка они, особенно труп. Пусть она и не побежала блевать, как славы Шумаков, и даже не искривилась брезгливо, как Лёша и Воронов, но не могла не впечатлиться. Уж хотя бы тем, что кто-то мог сотворить подобное. Лера видела слишком много криминальных трупов, чтобы давно понять и принять мысль, что никто не застрахован от такой смерти. Ты можешь быть сколько угодно осторожны, вести правильный образ жизни, не пить, не курить, не шляться ночами по подворотням, не приводить домой малознакомых мужчин. Но всё равно попасться на глаза безумному маньяку или наркоману в ломке. И твоя жизнь оборвётся внезапно, некрасиво, а кто-то другой будет рассматривать твоё тело, устанавливать время смерти и вскрывать грудную клетку. По крайней мере она думала, что цинично смирилась с подобными мыслями, но иногда они всё-таки будоражили сознание. Душ перестал приносить удовольствие, и Лера повернула кран, повернула И тогда наконец услышала то, что раньше скрывалось за звуком воды. Шаги. Кто-то шлёптал босыми ногами по плитке. Прежде чем успела подумать, что делает, Лера дёрнула занавеску. Ванная к её облегчению оказалась пуста, но стоило опустить взгляд, как волосы натурально зашевелились. На полу возле раковины разлилась небольшая лужа от того, что Лера неплотно задёрнула занавеску. И кто-то очевидно вступил в неё босыми ногами, а теперь шёл к выходу, оставляя за собой мокрые следы. Следы появлялись прямо на глазах, заставляя Леру крепко сжимать пальцы, сминая шторку. Некто невидимый дошёл до двери, и Лера ждала, что сейчас повернётся ручка и дверь распахнётся, но ничего не произошло. И от этого стало ещё страшнее. Значит, оно не вышло а Осталась в ванной. Правда, следов больше не появлялось. Стоит на месте или исчезла? Зарать бы что есть мочи, выскочить из квартиры и заколотить в дверь к соседям, но вместо этого Лера медленно, и осторожно, боясь расплескать собственный страх, вылезла из ванны, завернулась в большое тёплое полотенце и бочком-бочком, стараясь не наступать на мокрые следы, вышла из ванной. Так нужно рассуждать логически, чтобы это ни было вреда, оно ей не причинило. И, кажется, не собиралось. Домовой? Призрак? Или просто игра воображения? Когда она в последний раз нормально отдыхала, высыпалась? Так, чтобы лечь ни о чём не думая и проспать часов 10-12. Работа сложная, требующая внимательности, напряжённая, и наследственность не самая хорошая. Если вспомнить бабулю, которая к старости откровенно тронулась умом, завешивала окна и розетки плотной тканью, на порог соль сыпала, только что шапочку из фольги не надевала. Рассуждая таким образом, Лера добралась до кухни, не удержавшись и бросив взгляд на разбитое зеркало. Зажгла все лампочки, даже на вытяжке, вытащила из шкафа бутылку коньяка и стакан, плеснула на дно Руки заметно дрожали, но страх внутри немного притупился под натиском трезвых мыслей. Подняла стакан, но пить придумала. Среди соседей есть один, кому можно рассказать об увиденном. Кто не покрутит пальцем у виска и не посоветует записаться на приём к психиатру. И поговорить с ним захотелось нестерпимо, до покалывания в кончиках пальцев. Лера быстро переоделась, натягивая футболку на ещё влажное тело. Подхватила бутылку, два стакана, вышла в общий коридор и постучала в дверь напротив. Только когда в соседней квартире послышались шаги, она вспомнила, что даже не посмотрела на часы. Никита не был любителем лечь спать в десять вечера, но и ломиться к нему за полночь было не лучшей идеей. Повезло, он ещё не спал и, судя по внешнему виду, даже не собирался На нём был удобный домашний костюм и очки в чёрной оправе, которые он надевал дома только когда читал или работал за компьютером. Тёмные волосы аккуратно приглажены, значит, ещё не ложился. Не спишь? дежурно поинтересовалась Лера. А я в гости. Что-то случилось или тебе просто не с кем выпить? поинтересовался он, впуская её в квартиру, и недвусмысленно глядя на бутылку коньяка. Выпить я вполне могу и сама, передёрнула плечами Лера. Значит, случилось, констатировал Никита, запирая дверь. Лера без приглашения прошла на кухню, поставила бутылку и стаканы на обеденный стол и плюхнулась на стул рядом. Никите не пришлось спрашивать повторно, она всё рассказала сама. Он за время её рассказа успел вытащить из холодильника открытую бутылку белого вина, мотивировав тем, что с утра у него лекции, Так что пить коньяк не лучшая затея. Нарезать сыр и свежий хлеб. Лере было всё равно, что пить. Уже сам подробный и обстоятельный рассказ заставил её успокоиться, и теперь она радовалась, что смогла сдержать себя от первоначального плана заорать и выбежи де званный. Глупо смотрелось бы, очень глупо. Так что вот. Она залпом допила вино и развела руками. У меня, кажется, завёлся брабашкам. Никита ничего не ответил, даже не посмотрел на неё, о чём-то думал, крутя длинными пальцами тонкую ножку бокала. Он, в отличие от неё, вино только пригубил. С таким же успехом они могли бы пить и коньяк, его лекции не пострадали бы. Хочешь, я посмотрю, наконец предложил Никита, и Лера не стала отказываться. Собственно, именно поэтому она к нему и пришла. Не для того, конечно, чтобы он посмотрел. А для того, чтобы выслушал и не посмеялся. А уж если ещё и посмотрит, её благодарность не будет иметь границ. Несмотря на профессию, Лера никогда не была отъявленным скептиком. А уж после того, как познакомилась с Никитой, и вовсе поверила в то, что многие считают выдумками фантазёров. Сосед был в некотором роде экстрасенсом. Никита вошёл в квартиру первым. Лера замешкалась на мгновение, вспоминая произошедшее в ванной, но почти сразу шагнула следом. Никита не прошёл далеко, остановился у вешалки с верхней одеждой, машинально поправил криво свисающий красный шарф. Сначала стоял молча, потом медленно, будто прислушиваясь к чему-то, повернул голову и посмотрел точно на комод, где стояло на подставке разбитое зеркало. Оно упало? спросил он. Оно подтвердила Лера, чувствуя, как завязывается тревожный узел в груди. Но на этот раз ей было не столько страшно, сколько любопытно. Знать она знала, что Никита кое-что умеет, он этого не скрывал, но вот подтверждение получала впервые. Никита заглянул на кухню, но не задержался там, направился к ванной, снова остановился на пороге. "Записки себе пишешь?" поинтересовался он. Лера выглянула из-за его плеча и обомлела. На запотевшем зеркале чьим то пальцем были выведены две цифры: «Два и 1. 21. "Это не я", пискнула она. Никита, казалось, и так понимал, что это не она. Опустил взгляд вниз, разглядывая теперь пол. И лужа, и следы невидимого существа ещё не высохли до конца, но Лера была уверена, что он их раньше почувствовал, чем увидел. Никита присел на корточки, Протянул руку и коснулся капель воды на плитке. Это не барабашка, сказал он, улыбнулся уголком губ и взглянул на Леру, но она была слишком напряжена, чтобы ответить тем же. А кто? глупо спросила она. Женщина. Женщина? Призрак женщины или ментальный след, как угодно можно называть. И что ей надо? Никита задумался, снова прислушиваясь то ли к ощущениям, то ли к голосу невидимой женщины, они никогда прямо не обсуждали его способности. И Лера не знала, может ли он слышать голоса призраков. Не знаю, наконец сказал он. Не могу понять, но она очень хочет спать. Чего? Спать, повторил Никита, выпрямляясь. Она очень хочет спать. Это чувство так сильно, что я не могу разобрать ничего другого. Есть что? Моя постель нужна. Не поняла Лера, чем снова заставила его улыбнуться. Нет, едва ли. Я не знаю, кто она и почему пришла к тебе. Может быть, просто заблудшая душа. Так иногда бывает, я не знаю почему. Но она уйдёт, уточнила Лера. Думаю, да. По крайней мере, она точно не хочет тебя обидеть. я не чувствую агрессии. А что значит это двадцать один?» А вот тут я совсем без понятия. Развёл руками Никита. Возможно, это число что-то значило для неё при жизни. Призраки порой сохраняют память о чём-то очень важном. Если ты боишься, я могу предложить тебе переночевать у меня. Даша уехала с друзьями кататься на лыжах. Постелю тебе в её комнате. Я ненавижу спать в чужой постели. Лера наконец улыбнулась. Тогда могу лечь у тебя. Мне всё равно где спать. Твой диван тоже подойдёт. Кремнёв, это крайне благородно, но по-настоящему легче мне станет только если ты ляжешь в мою кровать и всю ночь будешь держать меня за руку, призналась Лера. А разница дойти до дивана или твоей двери в случае чего нет ровно никакой. Ну, что ж, стучи, если понадобись. Ему даже в голову не пришло, что насчёт кровати она не шутила. Не то, чтобы Лера действительно не шутила, но он мог хотя бы рассмотреть такой вариант. Беда была в том, что с самого первого дня знакомства они стали друзьями, со временем превратившись в лучших друзей. Хотя нет, это не беда. Это просто констатация факта. Настоящая беда в том, что с того же первого дня Лера была в него влюблена, и за 10 лет знакомства так и не избавилась от этого чувства. Возможно, она до сих пор так и не была близка к замужеству потому, что всех кавалеров сравнивала с Никитой Кремнёвым, и все они непременно проигрывали. Наверное, что-то в выражении её лица натолкнуло его на верную дорогу мыслей. Правда, до конца так и не довело. Просто удивительно, как экстрасенс, понимающий чувства призраков, до сих пор не догадался о чувствах живой женщины. Но если ты ещё не готова оставаться одна, мы можем допить вино у меня, предложил он. Что ж, на безрыбье, как говорится, и рак рыба».